Уже возвратившись на конспиративную квартиру и поднимаясь по ступеням лестницы, Гальченко окликнул Кройцера. — Гаутман, а что вы так загрустили? — Я обдумываю, надо все правильно сформулировать и доложить руководству. — До утро мы напишите, чего сейчас-то голову ломать. Езжайте домой, обракиньте пару рюмок, обмывая новые погоны, и спать. На свежую голову писать будет легче. Да, кстати, не передадите ли от меня маленький сюрприз полковнику? — Какой? — Держите. Гальченко взмахнул рукой. Чисто машинально Гауптман поймал брошенный ему предмет и только потом посмотрел на то, что было зажато в его руке. Маленький браунинг, калибра 6,35 мм дамская хлопушка, но опасная в умелых руках, таких, как руки его собеседника. — Но откуда он у вас? — А вы догадаетесь. ухмыльнулся Харон. — Потом поделитесь своими соображениями. Посмотрим, смогли ли угадать. Слегка обалдевший от такого подарка, вернувшись домой после написания рапорта, Круцер последовал таки своему давнему намерению, только вот двумя рюмками шнапса он не ограничился. Вечером следующего дня терпецуфер штаб-квартира аббера. Да, майорские погоны он определенно заработал. Закончив чтение, сказал канарис: "Можете его поздравить". Разумеется, экселенс. А вот этот подарочек русского. Кстати, а где он его взял? Передал связной. Майор, как выяснилось, дал ему сигнал, подняв именно кружку. Поднятый стакан обозначает просто встречу в условленном месте. Кружка — еще и соответствующую просьбу. Мозес служит в Крипа. Он полицейский и имеет соответствующие документы, разрешающие ему ношение оружия. Он действительно сотрудник уголовной полиции? Да, и давно. На хорошем счету руководства, как грамотный криминалист. Ничего себе будет подарочек некоторым зазнайкам. Хотя не будет. Уж кого-кого. Этого пианиста мы прибережем для себя. Пусть сейчас и не Рождество. «Подарок весьма к месту. Оберегайте его всеми доступными нам способами. Такой канал связи мы просто не имеем права потерять». Лешко. Да, это был мастер своего дела. Его источники информации так и остались для нас загадкой. Да и сам он тогда как-то очень ловко ушел от наблюдения разом обрубив все контакты и скрывшись. Так вот, куда он скрылся, стало быть. Выходит, что за ним тогда следили не только мы. Значит, он навредил не только нам? Естественно, ведь часть его информации шла прямо из русского посольства. Допустить этого они, разумеется, не могли и вывели на Лешко Харона. Лохузен сжал губы. Скорее всего. Поляк тогда использовал свои связи в криминальном мире, а уж Харон-то там просто как рыба в воде. Есть такая пословица у русских. Парни из двойки влезли на чужое поле. Стоит ли удивляться, что там оказались более серьезные игроки? «Игроки? Экселленд!» «Ну, не один же Харон орудовал здесь. Есть наверняка и другие. Подобные ему специалисты. У нас такая информация имеется». «Да уж, я и от него-то еще никак отойти не могу. Какой выходки еще ждать?» «Любой, мой друг. Я ведь говорил вам, Эрвин, он игрок». Высочайшего класса, не спорю, но азартный, не мыслящий своего существования без такой вот жизни. А русские поставили его в рамки, заставили заниматься рутинной работой. Но попробуйте пахать поле на скаковой лошади, надолго ли ее хватит? Людей такого типа это навсегда отравленные ядом азарта и вседозволенности наркоманы. Они просто не могут уже существовать иначе. Здесь он почти царь и бог. В его руках жизнь и благосостояние многих. А в России рядовой, пусть и заслуженный работник, пусть и даже полковник или генерал, но и над ним есть руководство. Возможно что и не всегда умная. И каково ему исполнять такие приказы? Нет, такие люди не могут жить обычной жизнью. Но майор же отказался работать против своих. Даже если он сдаст нам только англичан и поляков, этого будет вполне достаточно. А уж там-то мы найдем способ его убедить. Улыбнулся адмирал. «Значит, работаем. А как же? Пусть он и дальше устраивает свои скопады, Переживем. А вот бежать он, похоже, не собирается». «Да, мои люди из групп контроля подтвердили, что он такую возможность имел, но не воспользовался ею. При том, что они даже и не подозревали о наличии у майора оружия» и честно говоря у них прямо таки чесались пальцы на спусковых крючках надо их как то отметить такая выдержка дорогого стоит а русский сейчас он не сбежит более того я уверен в том что именно сейчас он постарается нашими руками расправиться со своими давними недругами проанализировав некоторую информацию Я заметил его стойкую непризнанность к англичанам и их союзникам. Да, сейчас они все вместе выступают против нас. Официально, разумеется. Но не вам, мой друг, говорить, что островитяне всегда преследуют только свои интересы. А уж совпадают ли они с интересами союзников или нет, джентльменов немало не волнует. В громадной машине германских спецслужб имелось очень много пересекающихся ниточек, по которым даже самая секретная информация частенько становилась известной и тем, от кого ее пытались скрыть. Но по злому умыслу, разумеется, для этого имелись и другие соображения. Секретность, например, или оперативная необходимость. «Ну, скажите на милость, кому и зачем надо расстраивать уважаемого криминаль-директора доктора Карла Баума известиями о том, что один из его сотрудников – агент иностранной разведки?» «Правильно, незачем. Мало ли, как он может среагировать на такие известия. Допустит еще, не дай бог, какую-нибудь ошибку». Да хоть и пристрелит этого сотрудника прямо у себя в кабинете. Нет, не надо отвлекать таких людей. И расстраивать их подобными новостями не нужно. В конце концов, есть и специальные люди, которым по должности положено такими вопросами ведать. Пусть они и работают. И не отвлекают серьезных руководителей от их важных дел. И в самом деле, агент-то ведь не у него из стола секретные документы ворует. Так? Так. Свои прямые обязанности исполняют. Образцово даже, можно и так сказать. Вот, пусть и дальше исполняет, А уж затем, чтобы он не только не навредил интересам Рейха, но и некоторым, так сказать, образом их защитил, Об этом-то мы и позаботимся. В теории-то оно так и обстоит. В теории. А на практике. И здесь, и там случаются всяческие отклонения. Увы, даже и у дисциплинированных немцев. Слаб человек. И что самое неприятное, не всегда умеет свои слабости скрывать. Иногда они становятся явными и умный сотрудник может не только их заметить, но и сыграть на таковых. Кто-то любит выпивку, кто-то еду, некоторые женщин, и очень многие любят деньги. Так что даже позволяют себе некоторые отступления от правил, стремясь заработать или получить иными способами их побольше. Нет. Против заработка, честного и открытого, никто, разумеется, не возражает. Другое дело, когда в ход идут иные способы, не всегда, между прочим, законные. Можно, разумеется, такого человека снять с должности и отдать под суд. Можно, но нужно ли? Свой ведь истинный ариец, только оступившийся вот и подскажем мы ему неправильно ты портай со себя ведешь нехорошо но мы из чистого чердаколюбия кто не понял тебе поможем не сдадим твоим же коллегам из соседнего подразделения совершим так сказать служебное нарушение ну и ты друг милый уж не останься будь любезен в долгу мы тебя шпионить «Разумеется, не призываем, но некоторые интересные новости. Ты же можешь нам рассказывать?» «Так, чтобы только на пользу общему делу. Можешь? Ну и славно!» «А бумажку эту, что ты так неразумно написал, мы порвем прямо перед твоими глазами на мелкие кусочки. Даже и их спичкою подожжем. Видишь, как горит? Хорошо?» Но мне жалко для хорошего человека-то. Все равно ведь фотокопия есть. Вот так и утекла информация о выявленном пианисте из Хорошо хоть не противнику, к своим, в СД. И попала не куда-нибудь, а прямо к руководству. Не к рейхскфюреру, разумеется, но тоже достаточно высоко. Словом, куда и нужно.